Глава семнадцатая. Игры на сцене и в жизни. Встреча с Кроуном постоянно занимала мой ум. Что-то во всей ситуации не давало покоя. Понять бы еще, что именно. Пару раз я даже порывался к Элене поделиться с ней своими соображениями, но в последний момент останавливался. Сестра и так знает слишком много. Да, мы помирились, но это тот случай, когда худой мир лучше доброй ссоры. Проблему с Кроуном надо было решать самому. В то же время подготовка к спектаклю шла своим чередом. Я переделал легенду так, что от первоначального замысла в ней остались только имена. Моя группа корпела над декорациями и костюмами. То и дело кто-то из ребят стучался в двери комнаты с неким жизненно важным вопросом. Приходилось слушать, помогать, вникать. Голова гудела, подготовка к лекциям была задвинута в дальний угол, зачеты выставлены автоматом. Казалось, что кроме спектакля не осталось ничего важного. Лекции, практика, репетиции, снова репетиции. Так проходили мои дни. Студенты хранили свои выступления в строжайшей тайне, То и дело мы отлавливали подопечных елены жаждущих узнать, что мы задумали. Апогей наступил тогда, когда на пороге зала для репетиций появилась сама сестрица в безумном розовом платье. Она мило улыбалась, задавала невинные вопросы, пока я лично не проводил ее в коридор и запер дверь. С Ленором мы больше не разговаривали по душам. Были слишком заняты. Но вопросы остались. И надо было найти на них ответы. От обилия забот в голове царил хаос, ноги подкашивались от усталости, а под глазами залегли такие тени, что Айдора неожиданно дала мне выходной и приказала выспаться. Я последовал ее распоряжению и сутки провалялся в кровати. Только тогда мысли немного прояснились, и я понял, что меня так тревожит в ситуации с Кроуном. Он ведь писал своему покровителю. Тот ответил, что место занято. Отсюда вывод, кому-то известно, что я не Кроун. Но этот кто-то до сих пор молчит. Почему? Возможно, это сам ректор, который решил взглянуть, как я справлюсь с порученной работой. Вряд ли Айдора и Аверс, они казались искренними. Хотя когда это я начал верить в искренность людей, приказал себе не думать об этом пока никто не появлялся передо мною с обвинениями. Значит, все в порядке. Можно работать дальше. Репетиции шли на удивление живо. Кэрри так сроднилась с ролью Адолеи, что даже вести себя стало иначе. Более спокойно, величественно. А главное, обошлось без поджогов. Когда взрывашка примерила бледно-розовое платье богини, она вдруг стала сама на себя не похожа. Куда девалась угловатая девчушка с копной каштаново-рыжих волос? Перед нами была настоящая леди, величественная, нежная и прекрасная. Не обошлось и без трудностей. Они пришли оттуда, откуда меньше всего ждали. Джем наотрез отказался снимать очки. Никакие уговоры не действовали. «Послушай», — решил я выяснить все раз и навсегда, «неужели ты не можешь десять минут на сцене обойтись без темных стекол?» «Не могу!» — серьезно ответил Джем. «Поймите, профессор, если я буду без очков, кто-то может пострадать!» «Убийственный взгляд?» — в шутку спросил я. «Абсолютно точно!» — без намека на смех сказал Джемин. «Если я встречусь с вами глазами, вы сойдете с ума! Не хочу, чтобы эта судьба постигла кого-то из ребят или зрителей!» «И что, ты совсем не можешь контролировать свою силу?» Вместо привычного страха я вдруг испытал любопытство. Совсем. Я даже не чувствую, когда начинаю влиять на человека. Осознаю, что случилось, когда уже поздно. Пришлось разрешить зною оставить очки. Все-таки посланники богини у нас нестандартные, так почему бы и нет? Но вопрос остался открытым. Я должен был научить студентов не только защищаться самим, но и защищать других от своих разрушительных способностей. Что же делать с джемом? «Должен быть способ избавить его от темных стекол, вот только какой и если я найду выход, кто рискнет испытать мою задумку?» Пришлось оставить поиски решения до окончания праздника Зато декорации и костюмы получились что надо накануне представления мы сгрузили их в коморку возле сцены, заперли ее на ключ и разошлись по комнатам. Я приказал студентам отдохнуть, но был уверен они снова зубрят роли чтоб они к практикумам так готовились сам я тоже не мог уснуть ворочился сбоку на бок смотрел в потолок словно предстояло первый раз выступить на сцене и хоть на этот раз мне отводилась роль зрителя волнение только росло когда я в 105 пятый раз перевернулся сбоку на бок даже меч не выдержал и приказал угомониться потому что его начинало мутить от переизбытка эмоций Я почти забыл о Реусе и о том, что его надо подпитывать. Похоже, еды мечу и так хватало. Последние дни выдались на редкость нервными. Но он не упустил возможности поговорить. Пришлось сделать вид, что сплю. Постепенно притворство перешло в настоящий сон. А разбудил меня сумасшедший стук в дверь. «Профессор! Профессор Кроун!» В голосе Кэрри плескалась такая паника, что меня с кровати как ветром сдуло. Я распахнул двери и впустил заплаканную девчонку. «Что стряслось?» — спросил, усаживая ее в кресло. «Боишься выступать? Забыла слова? Что?» «Нет, там все декорации, костюмы, все испорчено!» Сквозь слезы ответила Кэрри. «Мы не знаем, что делать!» Мне понадобилось пара секунд, чтобы осознать смысл ее слов, а затем я схватил взрывашку за руки и потащил к коморке. Там уже столпилась вся группа лизи тоже щеголяла красными глазами. Волосы Регины извивались, змеюшка с трудом держала себя в руках. Дэнни громко спорил с Джемом. Когтистый то и дело непроизвольно скалился. Леннер старался казаться спокойным, но ему плохо это удавалось. А Керти сказалось вот-вот спалит остатки нашего скарба. «Надо было что-то делать». Я шагнул в коморку и замер. Декорации действительно были разломаны, а костюмы изрезаны в клочья. «Ненавижу!» — было выведено на стене мелом. «Богиня, кому же мы могли так насолить? И для кого это послание?» «Профессор», — прикоснулся к рукаву ленор «что нам делать?» «Дайте подумать, сел я на кособокую табуретку». «Что мы имеем? Некоторые декорации можно подлатать, но есть и такие, которым уже ничто не поможет». В нарисованном дереве зияют дыры. Балдахин, под которым скрывалась богиня от повелителя тьмы, превратился в кусок грязной тряпки. Носилки покосились, но все же еще пригодны для использования. С костюмами сложнее. Даже те из них, что уцелели, были вывалены в пыли. Надо что-то решать. Я поднялся и пошел к Лене. Студенты потянулись за мной — но приказал им оставаться на месте и охранять то, что осталось. Фатальное невезение сестрицы в комнате не оказалось. Ее группа ответила, что Элена что-то доделывает для выступления, но где, они не знали. Заиграла музыка, провозглашая начало фестиваля. Мы должны были выступать одними из первых. Я шел назад к студентам и думал, что им сказать. Как не свести все их усилия к нулю, «Столько труда и сил! Неужели все впустую?» «Нет, не позволю. И обязательно доберусь до того, кто это сделал. Надо было не снимать маячки». «Так нет же!» «Поймал Эйну за руку и успокоился». «Но слишком много тех, кто нас не любит». «Профессор Кроун!» На лицах студентов отображалась смесь надежды, обиды, и разочарования. «И я решился». Не беспокойтесь. Улыбнулся так беззаботно, как только мог. Капелька иллюзии и зрители ничего не заметят. Стоило ли сообщать им о том, что держать иллюзию в течение 20 минут слишком сложно? Это может осушить мои силы полностью, потом месяц буду восстанавливаться. Но иногда ради цели приходится идти на жертвы. Все равно начинаются каникулы. Могу себе позволить недельку поваляться но «Профессор!» — на лице Кэрри все еще отображались сомнения. «Идите ни о чем не беспокойтесь. Главное, не забудьте слова. И сделайте всех!» «Да!» — пора, — заглянула в коморку Алинора. Мы потащили остатки декораций к сцене, и когда закрылся занавес, разместили их на сцене. Они выглядели жалко. Но с костюмами дела обстояли еще плачевнее. Кружева свисали грязными лохмотьями на ткани сияли прорехи. «Все будет в порядке», — еще раз заверил студентов. «Удачи!» Собраться с мыслями и вперед. Заиграла музыка. Говорили, что ректор пригласил маленький инструментальный ансамбль из самой столицы. Нам оставалось только подобрать мелодии, а музыканты прекрасно их воплотили. Но у меня не было времени наслаждаться. Я плел иллюзию, подлатал дыры в декорациях, заставил платье казаться куда богаче, чем они есть. Ничего, где наша не пропадала? Должен же и мой скромный талант на что-то сгодиться. Ну где же они? На сцене появилась Регина, промакивая глаза платочком. Костюм был более чем узнаваем. Обтягивающие брюки, высокие сапоги, рубашка с нескромным вырезом. Богиня неба поигрывала длинный косой и улыбалась. Послышались первые смешки. В Регине узнали Элену. «Супруг мой, бог земли!» — замерла Элена посреди сцены. «О, как ты далеко! Навек разлучены с тобою мы! А я, твоя горемычная жена, всегда одна, совсем одна!» Жена горемычной не казалась, совсем, скорее взбудораженной, К счастью, костюм Регины не пострадал, потому что хранился отдельно. Из противоположной кулисы, постоянно оборачиваясь, появился бог земли Кертис. «Кто за тобой следит, супруг мой?» — удивленно спросила Регина. «Да наша дочь, о, будь она неладна, до да паранойи доведет меня!» Смех в зале грел душу. Но я сосредоточился на том, чтобы у бога никто не заметил оторванный рукав и изрезанную жилетку а «Адолея? Что случилось?» — поразилась Регина, делая большие глаза. Еще одна милая привычка Элены. «Все дело в муже, он ей изменил!» — махнул рукой Кертис. Бедняжка плачет. Снова обернулся, вглядываясь в кулисы. «Пойдем же к ней!» Регина так отчаянно мотнула косой, что она отвалилась. Но богиня не растерялась, высокомерно взглянула на косу и кинула ее в зал со словами «Вот так-то лучше!» «Голове вольней!» «Молодец!» Никогда не сомневался в змеючке. Супруги удалились. Кертис побежал переодеваться в костюм ветра. Настало время одолеи. Кэрри красное от смущения выплыла на сцену и воздела руки к небу, то есть к потолку. Я видел, как жалко выглядит ее наряд. Светло-розовые рюши отпоролись, юбку украшали грязные пятна. Было заметно, что она едва сдерживается. Хоть бы кулиса не подожгла. «О, милый мой супруг!» — заговорила Кэрри. «Зачем исчез ты, оставив меня в одиночестве? Неверный, как быстро ты забыл свою одолею!» В зале снова послышались смешки. Узнали платье. Кэрри изумительно передала интонации Айдоры, мягкие, иногда немного легкомысленные. Взрывашка присела на пенек и задумалась. Из-за кулис появились зной и ветер. Мы два часа потратили на то, чтобы найти подходящую ткань для костюмов, ярко-оранжевую и серую. А затем девчонки расшивали их блестками. Теперь половина блесток украшала пол в каморке Так, добавим блеска. Переборщил. Костюмы слуг неверного бога засияли, словно два солнца. Пока зной и ветер убеждали Адолею, что Дорант не изменяет ей, а всего лишь обходит землю дозором, Я пытался чуть уменьшить блеск. Адолея поднялась и прижала руки к весьма открытой груди. — Вы лжете мне! — возопила она. Супруг избрал себе другую, а меня горемычную оставил лить слезы. — Послушай, о прекрасная богиня! — появилась лизи Мирта, изображавшая Алинору. «Несу тебе от матери я весть, что бог тьмы навеял твоему супругу грезы о несбыточном. Сидит дорант в ущелье под сосной. Никто его не в силах вернуть к тебе и грезы прочь прогнать». «О, бедный мой супруг!» — воскликнула Кэрри так, что у меня чуть не лопнули барабанные перепонки. «Пойду к нему, верну его себе!» На лбу выступила испарина «Слишком тяжело». Но оставалась еще половина сценки, нельзя сдаваться, иначе декорации рухнут на кого-нибудь из студентов. Зной и ветер на носилках вынесли доранта Дэнни. Тот ничего не замечал, уставившись куда-то вдаль. «Эй, господин!» — помахал Джем перед лицом Дэнни. «Не слышит, грезит, наверное, видит свою прекрасную женушку. Будь у меня такая жена, я бы точно только о ней и грезил». «О, Дарант!» — выплыло из кулис Адолея. «Кто здесь?» — Дэнни умудрился, не меняя позы, чуть отвернуться от Кэрри. «Я, твоя жена! Услышь меня, взгляни в мои глаза!» Кэрри наклонилась, демонстрируя совсем не глаза. Дэнни покраснел и еще больше отвернулся. «Не слышит, о несчастье мне! Отправлюсь к Богу тьмы и заставлю вернуть мне супруга!» стиснула одолея кулачки. Сцена поплыла перед глазами. Я словно сквозь пелену наблюдал за встречей Кэрри и Ленора. Ленор играл превосходно. Становился на цыпочки и смотрел на Кэрри свысока, изгибая шею. «Негодник, неужели я так делаю?» А этот высокомерный взгляд? Хотелось смеяться, но боялся пошевелиться, чтобы не исчезла иллюзия. Все тело покалывало, руки занемели, Еще чуть-чуть. Вот Адолея уговорила бога тьмы развеять грезы мужа. Зал падал со смеху, наблюдая за ужимками Кэрри и Ленора. Они играли превосходно, а я даже не мог насладиться их игрой. Очнулся Дорант, Дэнни потянулся, поднялся с носилок, но так и не смотрел в глаза Кэрри, отворачиваясь то вправо, то влево. Однако это не помешало счастливой жене стиснуть его в объятиях. Зал разразился аплодисментами. Юные артисты вышли на поклон. Сколько можно кланяться, тщеславие, извечный актерский бич. Наконец занавес закрылся. Я резко отпустил иллюзию и пошатнулся. — Профессор! — налетела на меня толпа студентов в рваных костюмах. — Ну как? — Отлично, молодцы. Сыграли на высшем уровне. Я заставил себя улыбнуться. Будем ждать результатов фестиваля. Но уверен, без награды вы не останетесь. Идите переодеваться. Похоже, они только сейчас вспомнили, во что одеты. Счастливая гомонящая река потекла в сторону коморки, служившей нам гримеркой. А я поплелся к лестнице. Потерпи, ал еще пару десятков шагов, и ты окажешься в комнате. Можно будет лечь и лежать, не думая ни о чем. Ступенька, еще одна. Никогда коридор не казался таким длинным. Я провернул ключ в замке и ввалился в комнату. Последний рывок. Упал на кровать и замер не в силах пошевелиться. Блаженное забытье медленно затопило измученное тело. Кажется, кто-то пытался меня растормошить, но ему это не удалось, и я провалился в сон.